Глава вторая. Вика любила раннее утро в своем маленьком замке. Выбравшись из-под пухового одеяла и тихонько подобрав подол длинной ночной рубашки, чтобы не разбудить мать и ее приторного Егора, девушка спускалась на цыпочках по деревянной резной лестнице в просторную кухню с раскинувшейся посередине барной стойкой. Каким же наслаждением было включить кофемашину, сунуть наушники в уши, врубить на полную мощность любимые песни и ждать свой эспресса, устроившись за барной стойкой напротив огромного окна до самого пола. Из окна открывался потрясающий вид на прудик, беседку и голубые ели, аккуратно высаженные заботливыми дизайнерами. Это был ее персональный маленький рай, наполненный простором, свежим весенним воздухом и уютом. В такие мгновения Вики казалось что она и впрямь принцесса, безраздельно владеющая этим потрясающим миром. В жизни принцессы было все, вернее почти все, не хватало только одного большой любви, настоящей и взаимной. Кофемашина выдала эспрессо. Вика взяла в руки кружку и с наслаждением втянула в себя аромат дымящегося напитка. Она верила, настоящее чувство где-то близко. Оно вот-вот войдет в ее взрослую жизнь и позволит вдохнуть полной грудью. Как из кокона появляется бабочка, так и Вика расправит свои радужные крылья, и из глубин неискушённой души на свет выглянет потрясающе красивая женщина. В наушниках певица пела, что она не может быть одна, и Вика, переполняемая весенней надеждой на чудо, вторила любимой песни и выбрасывала в социальную сеть ВКонтакте свои фотографии на фоне шикарного торта От короля кондитеров Камо. Вскоре пришли восторженные сообщения от подружек. Боже, какая ты красотка в этом терракотовом платье! Кому отличный мастер, он не кондитер, он художник. Довольная собой Вика расплылась в улыбке и начала выбрасывать те же фото в остальные соцсети. Да, что не говори, она прекрасна. И на фестивале Виктория Хованская будет представлять факультет психологии. Никто не сможет устоять перед ее дерзким обаянием. Выходные в загородном доме пролетели в одно мгновение. Ранним утром в понедельник Егор вез Вику в Ростов на своем маленьком желтом автомобиле со смешным названием «Жук». Засунув в уши наушники, Вика разместилась на переднем сидении и весело подпевала все тем же песням. На самом деле ее очень не устраивало, что машина есть у всех в семье, кроме нее. Она умоляла мать подарить ей машину на двадцатилетие, аргументируя это тем, что у ее лучшей подруги и старосты группы Риты Абашевой был хорошенький, подержанный Форд. Егор закатывал глаза, мать почти сдалась, но, занимаясь с инструктором, Вика разбила учебной машине бампер, а экзамен на права с треском провалила. После этого вопрос с машиной был закрыт раз и навсегда. Вики подарили новенький смартфон. А в начале каждой рабочей недели в университет ее возил Егор, Его работа внештатным корреспондентом в газете «Вечерний Ростов» позволяла иметь гибкий график. Притормозив у остановки, отчим высадил падчерицу и умчался по своим делам в центр города. Поправив волнистые волосы изящным движением руки с ярко-желтым, словно весеннее солнышко, маникюром на длинных ногтях, Вика украдкой взглянула в стекло, стоящее у обочины дороги иномарки, и одернула светлый пиджак. В сочетании с обтягивающими джинсами и нежными туфельками-лодочками на высокой шпильке новый пиджак смотрелся с ног сшибательно. Сотый раз удостоверившись в своей привлекательности, девушка уверенно нырнула в центральный вход перед зданием университета. Факультет психологии гудел, как рассерженный улей. Студенты и преподаватели сновали вверх и вниз по лестнице, внося еще большую сумятицу в апрельский задор. Все были озабочены предстоящим фестивалем. Вика пробиралась сквозь снующую толпу в студенческое кафе. Там ее ждала преданная подруга Рита Абашева. Небольшой рост и округлая фигура, пышущей здоровьем старосты, полностью компенсировались серьезной активностью и стремлением занимать ведущие позиции в учебной деятельности. Весь факультет знал, кто такая Рита Абашева. Ведь только у Риты можно было узнать самые свежие новости — и получить со скидкой билет на фестиваль, студенческий спектакль или КВН. Своей способностью пробить любые, даже самые глухие двери, Рита была неподражаема. И Вика обожала подругу всем сердцем. В кафе было немного спокойнее, чем в Холле. Вика покрутила симпатичной головкой по сторонам, Риты нигде не было. Растерянно скользнув взглядом по столику у окна, девушка приоткрыла свой очаровательный ротик от удивления. За маленьким столиком... Тем самым маленьким столиком, который они с Ритой обожали занимать, часами обсуждая сценарии будущего фестиваля, сидел мужчина. Не студент, не парень, а именно мужчина. Вместо папки с конспектами перед ним лежала раскрытая посередине пестрящая деловыми записями объемная записная книжка в толстой кожаной обложке. Устроившись в полоборота ко входу и рассеянно сжимая в левой руке чашечку дымящегося кофе, Он о чем-то увлеченно разговаривал по телефону. Вика замерла и хлопала густо накрашенными ресницами. Мужчина за столиком студенческого кафе был именно таким, как она всегда мечтала: холеным, уверенным в себе, состоявшимся рыцарем из сказки. Модельная короткая стрижка и аккуратные баки придавали его образу мужественность и элегантность. Темно-синяя рубашка на выпуск выгодно подчеркивала широкие плечи. А черные классические брюки с отутюженными стрелками и туфли из дорогой кожи идеально дополняли этот внезапно возникший перед глазами неискушенной Виктории образ. Договорив по телефону, незнакомец вальяжно пригладил свои русые волосы и повернулся в ее сторону. Внимательный взгляд серых глаз в одно мгновение пронзил ее насквозь. Где-то глубоко внутри ухнуло сердце, и она жутко смутилась. Залившись румянцем, поспешила отвести глаза. «Владимир Ветров — идеал и мечта любой женщины!» — раздался насмешливый голос Риты Абашевой. «Откуда-то слева!» Вздрогнув, Вика повернулась к невесть откуда появившейся подруге. «Привет!» Опускаясь на мягкий угловой диванчик, едва смогла произнести она. «Да, не каждый день можно увидеть такого красавца в студенческом кафе». «Это внук Ангелины Константиновны, профессорши!» что преподает психоанализ». Довольная собственной осведомленностью поправила темные волнистые волосы Рита. «К психологии не имеет никакого отношения, но прибыл на факультет по просьбе бабушки. Будет в комитете судей на конкурсе КВН. И на показе весенней моды тоже будет. Хочешь, познакомлю?» Вика испуганно сглотнула и беспомощно вскинула руку в надежде остановить подругу, но Рита уже выглядывала из-за ее спины. «Владимир, доброе утро!» «Не желаете присоединиться к нам? У меня как раз поднакопилась пара вопросов по поводу правил проведения фестиваля». «Ради вас, Рита, я даже готов пробежать дистанцию», повеселел привлекательный незнакомец и через пару секунд подсел за их столик. Вику обдала ароматом дорогого мужского парфюма с нотками терпкого грейпфрута и розмарина. И она, не имея понятия, как вести себя с подсевшим к ним красавцем, Смущенно уставилась на свои солнечные ногти. «Знакомьтесь, Владимир, это Виктория, моя лучшая подруга и по совместительству правая рука». В отличие от Вики, Рита нисколько не смущалась нового знакомого. «На весеннем фестивале будет играть роль весны». «Виктория, какое чудесное имя!» Скользнул по растерянной девушке, оценивающим взглядом Владимир, и, заметив ее замешательство, слегка усмехнулся. «Будем знакомы». «Очень приятно!» Вика никак не могла понять, что с ней происходит. Сердце колотилось у самого горла, не давая свободно вздохнуть. Руки дрожали, а проклятый румянец на щеках выдавал смущение с головой. С огромным трудом она заставила себя оторвать взгляд от ногтей и посмотреть на него. Серые глаза будто прожигали. Дорогой одеколон продолжал обволакивать своим чарующим ароматом. Мягкие черты лица, чувственные губы, И русые волосы нового знакомого словно были созданы на заказ самым лучшим в мире художником. Интересно, как целуют эти губы? Нежно и страстно? Или с жадной первобытной грубостью? Ее бросило в жар от собственных мыслей, и она поспешила уткнуться глазами в пустующий столик напротив. На ее счастье очень скоро прозвенел звонок на пару. Откланившись будущему судье команд КВН, девушки выпорхнули из кафетерия. «Боже, Рита, как ты можешь так спокойно с ним разговаривать?» Схватив подругу за локоть, прошептала Вика. «А, так он совсем не в моем вкусе!» хихикнула подруга и бросилась вверх по лестнице. Ей не хотелось опоздать на политологию.